пхшаща ж срргц дети учатся в школе двое первоклашки еще один в восьмом четвертому чаду скоро в садик там свои заботы начнутся из школы несут в дом кто вопросы по егэ кто сверхурочные контрольные кто новую олимпиаду и натоптанной муравьиной тропой идут к маме к папе с этими развесистыми опросниками. Мысленно представляю, как тысячи родителей физически страдают, пытаясь одолеть премудрость, рассчитанную на детей, которые только четыре года назад научились говорить. У меня высшее образование, у жены высшее образование, мы оба хорошо учились, мы оба читаем много книг, Относительно неплохо знаем литературу и историю, осведомлены о существовании и назначении ряда других наук. Но, к примеру, недавнюю контрольную для первоклашек мы решали всей семьей, причем жена постоянно использовала опцию «звонок папе», потому что одни с ней не справлялись. У ее отца феноменальные знания в очень многих отраслях от гуманитарных до точных. Он всякий раз внимательно выслушивал вопрос и через минуту отвечал. Это какие-то идиоты придумали. Хорошо, у нас есть старший сын, который на таких олимпиадах уже поднаторел. Он дал ответы на 10 из 18 вопросов. По одному ответу добавили я и жена. Шесть вопросов остались неразгаданными. А вчера старший принес новый, так называемый профильный конкурс исследования. Почитал и призадумался. Дал нам посмотреть, не питая, замечу, ложных надежд касательно интеллекта родителей. Просто захотел нас порадовать. Хотите и вы себя проверить, дорогие друзья? Слушайте тогда внимательно. Доказано, что звуки не только несут информацию, но и непосредственно влияют на настроение человека. Какой из приведенных ниже наборов звуков передает добрую эмоциональную окраску. Первое – в ДЛНЧ. Второе – в ХШКЖРЫ. Третье – ЖРЫ. Четвертое – КПСТФ. Пятое – в ХШРГСЦ. Шестое – ВНКП. Сидит наша семья, младшей дочки два годика, Папе 37 и все мы в меру сил повторяем задумчиво. Жзры ш-ш- Лица одухотворенные, дышим часто и напряженно. Жзры ш ш Все смотрят друг на друга, пытаются понять, появилась ли в наших глазах добрая эмоциональная окраска. У вас как появилось? Мне, например, все варианты повышают настроение. Или еще вопрос. Определите по приведенному диалогу, к какому типу «я» состояний относится следующее взаимодействие между людьми. Руководитель. Это безобразие. На наш отдел опять свалилась дополнительная работа. Подчиненный. Действительно безобразие. И ведь это не в первый раз. Варианты ответа. А. Ребенок-родитель. Б. Взрослый-взрослый. В. Родитель-ребенок. Г. Родитель-родитель. Д. Ребенок-взрослый. Е. Родитель-взрослый. И не торопитесь дальше читать мои сердечные заметы. Посидите минутку-другую, подумайте. Вам-то что? Вы дочитали и пошли дальше, а мне с этим жить? По мне, так они оба дети, и руководители подчиненные, либо валяют дурака. Но такого варианта не предлагается. Разыгрываем с женой этот диалог в лицах, просим детей определить, кто из нас взрослый. Дети тоже за мой вариант, мы оба дети. Там еще 23 таких вопросов, вполне возможно, не одни выходные, а месяц жизни минус выходные посвятить их разрешению и не разрешить ни одного. Ребенка спрашивают, определите, какие из предложенных прилагательных относятся к типичному мужскому и типично женскому образу. Ребенок нам зачитывает предложенные прилагательные вслух. Первое. Агрессивный. Жена моя тут же отвечает, традиционно считается, что это относится к мужчине, но вообще к женщине. «Второе. Тактичный», – жена моя отвечает. «Традиционно считается, что это относится к женскому типу характера, но вообще, конечно, к мужскому». «Третье. Доминирующий». «Жена моя, не подумайте плохого о нашем союзе», – отвечает. «Традиционно считается, что это мужская черта, но вообще женская». «Четвертое. Скрывающие эмоции». Моя отвечает, что так думают о мужчинах, но женщин это касается больше. «Пятое. Нежный». Жена моя смотрит на меня и улыбается – а потом добавляют для детей, но вообще считают, что нежная это женщина, Шестое – разговорчивые. Тут, наконец, традиционный взгляд на женщину и взгляд моей жены совпадают, но это, к несчастью, случается в первый и в последний раз из 20, между прочим, вопросов. Отдельно мы с ней посмеялись по поводу попытки разделить между мужчиной и женщиной такие определения, как «не используют грубых выражений», и знает как осваивать мир но особенно мне понравился финальный ответ моей жены 20 ценит литературу и искусство традиционно считается что это мужчина сказала жена но сказала она на самом деле сказала она 80 процентов читателей литературы и большинство посетителей концертов женщины женщины больше ценят литературу и искусство «Именно ценит», — добавила она спокойно. «Потому что оценить литературу и искусство в состоянии представителя все-таки другого пола». Старший сын быстро кивнул, разглядывая нас поочередно. Тут я впервые задумался, что ценить и оценивать разные вещи. И еще подумал, что все это неплохая разминка для мыслительного аппарата, по крайней мере для моего. Не знаю, что там дети думают по этому поводу. Пожалуй, я не буду сейчас устраивать немедленную выволочку сочинителем всех выше профильных конкурсов. Иногда родителям полезно общаться с детьми, да и друг с другом тоже. У меня есть только одна претензия личного характера. Гуманитарные, психологические и математические олимпиады это далеко не единственное, чем нам с женой приходится заниматься – Есть собственно говоря уроки их задают очень много с одним ребенком еще можно управиться, но если этого ребенка четыре штуки или пять шесть и они учатся в шести разных классах одновременно кто-нибудь подумал о многодетных родителях нынешнее образование совершенно очевидным образом рассчитано на семью с одним ребенком даже так с одним ребенком и не очень сильно занятыми родителями. Только поймите меня правильно, а то некоторые, я вижу, уже изготовились в атаку. Как сказал поэт, помните? Собственно говоря, на что вы жалуетесь? Я не жалуюсь, я хвалюсь. Я хвалюсь. Образование рассчитано на одного, а у нас все растут умные. Хотя иной раз тайна, никому об этом не говоря, только вот вам первый и последний раз, я все-таки скажу шепотом, а потом больше никогда не буду». Иной раз я думаю, что... Что все это какая-то разводка. По отдельности все эти тесты крайне увлекательное занятие. Жзры, шзгрзц, капстыв, как тут не увлечься. Но в целом создается ощущение, что какие-то злые люди... доламывают нам наше очень неплохое образование и предлагают вместо него интеллектуальные комиксы и раскраски которые должны нам дать ложное представление о том что мы занимаемся чем-то очень важным Зато русский язык с литературой делают одним предметом и часы отведенные на изучение книжек сокращают так что как говорится фхшаща ж сргц. Угадали мою эмоцию?»